Глава пятая. Ивана Платоновича разбудили в два часа ночи. Дежурный поднялся на этаж и растолкал его, сказал, что ждут внизу по срочным делам. Старцев пошарил рукой на тумбочке, отыскал пенсне, наскоро оделся, осеннюю свою тужурку забыл захватить, гадая, что могло случиться, не ограбление ли храна. У стола дежурного горела лампа под зеленым абажуром, и неясными тенями Выделялись двое в кожанках. Вежливо козырнули. Профессор, срочно просят Гохран. Ревизия. Ну, ревизия, так ревизия. Сначала Старцев был спокоен, и лишь какое-то время спустя начал догадываться. Это не просто ревизия. Это ход еровского и его ждут неприятности. Московская ночь была холодной и сырой, моросила. Старцев сразу озяб, Но чекисты посадили его в кабину грузовика, и Амо, гремя цепной передачей, пополз вверх, к страстной площади. Когда грузовик неспешно и с лязгом старой изношенной машины поравнялся с Елисеевским магазином, на бегу, натягивая кожанку, его догнал Бушкин. Он спал крепким матросским сном, когда ушел Старцев, тем более, что вернулся со спектакля поздно, и, наконец, прочухавшись, понял, что профессор куда-то исчез. Эй, стой! Когда грузовик, миновав громаду Сытинского дома, свернул в Настасинский переулок к охрану, Бушкин успокоился и замедлил бег. Окна бывшей судной палаты горели все без исключения, сверкая где голыми лампочками, а где оставшимися со старой пары люстрами, и двор охрана освещали фары двух длинных легковых машин с работающими моторами. Во дворе суетились какие-то незнакомые, но явно облеченные полномочиями люди. Чуть в стороне держались несколько сотрудников Гохрана, в их числе Шелехис, пожамчи и, выделявшийся своей фигурой, бывший действительный статский советник Левицкий. К старцу подошел Юровский. Сейчас в царстве яркого света и глубоких теней он выглядел демонически. Черный в черном осеннем длинном пальто — с глазами, которые, попадая в лучи фар, вспыхивали черным блеском, как антрацит на изломе. «Вот товарищи из финансового контроля РКИ и ЧК проводят ревизию», — пояснил он и представил старцу у нескольких человек, в том числе женщину в кожаной куртке, длинной до пят юбке и с косынкой на голове, повязанной по революционной для активисток моде. «Это ваша затея?» — спросил Старцев у Юровского. Это затея не моя, а революционной республики, которая хочет знать, как хранятся ее сокровища, — ответил Яков Михайлович с патетикой в голосе. Старцев не хотел вступать в пререкание. — Хорошо, — сказал он. — Пойдемте. Длинной верениц они пошли по уставленным емкостями коридорам палаты. Контролеры шли спотыкаясь и чертыхаясь. «Неужели нельзя было навести порядок?» строго спросила женщина в косынке. «А это и есть порядок», — отвечал уже пришедший в себя Левицкий. «К нам прибывает два раза больше материала, чем мы можем обработать». «Значит, следовало попросить в отделе недвижимого имущества здание побольше». «Здание должно быть приспособлено», — сказал старцев с раздражением. «Кроме того, что толку в здании?» Если у нас только двадцать оценщиков и разборщиков, мы забьем вещами любое здание. Вам следовало бы изучить этот вопрос, прежде чем являться сюда. Левицкий незаметно сжал его локоть. Молчите, мол, не дразните собак. Юровский знал, куда вести процессию. Не доходя до операционного зала, он остановился перед нагромождением коробок, мешков и бочонков, сверился со схемой, которую держал в руке. «Разбирайте». Открылась стена с металлической дверью. «Ключ», — повернулся Юровский к Левицкому, и затем, обращаясь к женщине, сказал, «Прошу внести в протокол. От меня, как от начальника золотого отдела, эти помещения скрывались». Левицкий, не сразу отыскав дрожащей рукой скважину, два раза повернул большой сейфовый ключ, и перед ними открылся черный провал в подвальное помещение, свет. Управляющий нашарил на стене выключатель, и вспыхнула неяркая лампочка. Они осторожно спустились в подвал, который тоже был забит мешками и ящиками. — Обратите внимание, — сказал Юровский, — номера на емкостях значительно более ранние, то есть ценности поступили давно, но почему-то не пошли в разборку и сортировку. Он развязал тесенку на мешке и вытащил из него первую же попавшуюся вещь. Это оказалась диадема с бриллиантами и сапфирами. Юровский поднял ее над головой и под потолком засверкала холодным белым, голубым и желтым и зеленым светом. Прошу зафиксировать изделие с камнями из золота, заявил Юровский и строго спросил у Левицкого, почему здесь? Потому что здесь хранятся вещи исключительной ценности, представляющей особый интерес, вмешался старцев. Голоса в подвале звучали звонко и неестественно громко. Так сказать, музейные экспонаты. Работники палаты старались первую голову разобрать то, что попроще. Вот, прошу отметить, приберегалось самое ценное, а между тем республика изнемогает в борьбе и нуждается в средствах, с некоторой патетикой в голосе сказал Юровский. И, кстати сказать, народ голодает, отдавая все силы победе мирового коммунизма. И на эти ценности можно было бы выменять для народа хлеб. «Ты за народ-то не очень-то расписывайся», раздался громкий голос Бушкина. Кто-то от неожиданности, тесноты и толкотни шлепнулся на мешок с драгоценностями. В мешке что-то захрустело. «Они что?» «Себе в карман положили?» — спросил бывший гальванер. «Они держат добро в гохране, они у себя в подвале». В Бушкине боролись два чувства. С одной стороны, конечно, нельзя было придерживать добро в преддверии победы коммунизма во всемирном масштабе, но с другой он ясно чувствовал, что руководят Юровским совсем другие чувства. Кроме того, Бушкин уже привык к гохрану и его людям, как в свое время привыкал к кораблям, на которых служил, и теперь считал своим долгом защитить своих. — И это еще кто такой? — спросил чекист в матерчатой кепке. — Я здесь охранник, — объяснил Бушкин. — А вообще-то я революционный матрос, прикомандированный из поезда председателя РВСР товарища Троцкого в поддержку комиссара гохрана профессора Старцева. И он выставил локоть, показывая свой знаменитый знак на куртке. Знак расценили как мандат, дающий право на участие в ревизии. Юровский, правда, заметил. Вам бы, товарищ матрос, надо проявлять принципиальность и бдительность. Во-во, в самую точку, согласился Бушкин. Так и поступаю. Старцев ожидал, что Юровский сейчас займется содержимым сейфов, серебристо-серые дверцы которых виднелись среди завалов. Он помнил, что Левицкий не прятал дверцы с той целью, чтобы они сразу обратили на себя внимание и отвлекли любого контролера от другой, потайной дверцы. В сейфах не было ничего, кроме все тех же особо ценных предметов, наличие которых здесь всегда можно оправдать. Но бывший екатеринбургский чекист, похоже, знал, что искать. Осмотревшись и вновь сверившись со схемой, Он тут же указал на приваленной к одной из стен коробки. Вот это надо убрать. И когда открылась стена, облицованная мелким декоративным кирпичом, он принялся ощупывать и обстукивать ее, пока не наткнулся на едва приметные отверстия для ключа. Ой, напрасно Иван Платонович по доброте своей не отговорил бывшего действительно стаского советника убрать из потайного сейфа сданные некогда в судную палату, заклады. Знал, что рано или поздно у них с Левицким зайдет речь о закладах. Не хотел тогда старцев причинять боль щепетильно честному управляющему. Подумал, что еще успеет. И вот, похоже, не успел. «Какая интересная дверца!» — воскликнул Дюровский, когда управляющий, у которого уже явно дрожали руки, наконец провернул ключ в замке, и они увидели за открывшейся дверью новую лестницу, по которой спустились в сокровенную глубину судной палаты. Все контролеры не могли разместиться в небольшом, уставленном сейфом ящиками помещении. Часть осталась на лестнице, разместившись словно в амфитеатре, и заглядывая через плечи товарищей, чтобы не пропустить самого интересного в этом спектакле. «Показывайте». Левицкому ничего не оставалось, как один за другим открывать ящики и извлекать на свет их содержимое. Они увидели нумизматические коллекции великих князей на обтянутых бархатом планшетах. Предательские надписи сообщали имена бывших владельцев. Следом за планшетами с монетами на узкий стол легли драгоценности времен Годунова и Алексея Михайловича. На первый взгляд сработанное грубовато, Эти потиры, жбаны, подвески с крупными камнями, кабашонами хранили неозъяснимый аромат далекого века, историю Руси. С изделиями прошлого контрастировали шкатулочки, броши насекомые, пасхальные яйца с сюрпризами работы мастерских Фаберже. Потом на стол легли редчайшие медали граверов Губе и Перхина. Следом Левицкий выложил на стол Блюдо, бомино с полотенцами и сухариками, сделанное по эскизам рубеля. Изумрудная муха, усевшаяся на край плетеного серебра подноса, уставилась на них своими зелеными глазками, явно удивляясь такому столпотворению. — Вы видели? — спросил Юровский. — Все, что было наверху, — это так, мелочь, обычные поделки. — Естественно, — сказал Старцев. Здесь мы сохраняем, так сказать, музейные экспонаты. По предписанию Завмуса отделом наркомпроса товарища Каменевой, хм, буркнул Юровский, признавая аргумент уловкой, но все же достойной внимания уловкой. Ему было известно, кто такая Каменева и кто ее ближайшие родственники. Иван Платонович понял, что сейчас Юровский обратит внимание на ящики со старыми написанными чернью по кости номерами, в которых Левицкий хранил заклады. Конечно, можно было отвертеться, мол, до всего этого еще не дошли руки. Но разве мог он уронить свое комиссарское и партийное звание перед управляющим? Разве мог показать, что струсил? Только бы Левицкий не сглупил со своей абсолютной честностью. Имена Шаляпина, Репина еще можно назвать даже имена Списивцева и Рахманинова, хотя они и эмигрировали. Но имя Рябушинского, отца русской буржуазии, известного контрреволюционера, осевшего теперь в Париже, мешочки с закладами, и вынутые из них предметы уже не умещались на узком столе, и Левицкий стал укладывать их на пол, на пятачок, образованный расступившимися людьми. Что это? — спросил Юровский, подняв один из мешочков и рассматривая номер. «Написан-то не сейчас. Вот и дата. Четырнадцатый год. Почему не учтено?» «Это заклады», — пояснил честный Левицкий. «Сданные в судную палату драгоценности под оплату за хранение», — пробормотал он. «А четырнадцатый год, видите ли, началась война, и...» «Ладно», — снисходительно бросил Юровский. Откройте-ка этот, нижний ряд. На свет извлекли иконы. Тускло замерцали жемчуг, бирюза. Отбрасывали отблески, серебряные ризы, прорезанные методом тончайшей распиловки. А эти предметы культа храните до возвращения старой власти? Торжественно спросил Юровский. Патриарха Тихона, значит, мы арестовываем за пропаганду, а иконки для него храним? Вот такое значит советское учреждение Гохран. Из ящичков и мешочков тем временем контролеры стали извлекать жемчужные ожерелья, броши, кольца с камнями, заколки, столовое серебро, словом, всякую фамильную дребедень, которую богатые русские семьи хранили, передавая из поколения в поколение. Левицкий стоял растерянный и тяжело вздыхал, глядя, как контролеры потрошат один сейф за другим. Так это говорите Шаляпина, бурмотал Юровский, перебирая драгоценности народного артиста республики, ставил старцев. Ну да, ну да. А это значит Песивцывой, которая в эти самые минуты пляшет в Париже для буржуазной публики. А это Молчи, хотел подсказать старцев или ляпни что-нибудь подходящее. Ну там академика Павлова, дочери Менделеева, «Соври. Разве не понимаешь, с кем имеешь дело?» Левицкий заглянул в свою бумажку. «Это купца Рябушинского, Пал Палыча. Почти шепотом произнес он. Было сдано. Обязаны хранить». «Вы слышали?» — победоносно спросил Юровский, оглядывая собравшихся. «Все это добро вскоре могли использовать контрреволюционеры. Ведь выдали бы, естественно...» По доверенности какому-нибудь офицерику, а, выдали бы. Это что ж получается? В ленинском гохране буржуазная казна? Эх, Евгений Евгеньевич, честность, это золото. Как внушили тебе это отцы и деды, так и идешь ты этой русской купеческой дорожкой. К полудню были составлены акты. старцу пришлось присовокупить к ним свое особое мнение. «Юровский, который уже почувствовал себя главным в этом царстве Гохрана, прочитав мнение, только покачал головой. Вы, товарищ профессор, проявили буржуазную мягкотелость, недостойную старого члена партии», — сказал он. «Впрочем, это дело комиссии партконтроля. Я же хочу только наладить работу с ценностями». Даже Бушкин не знал, чем крыть. Стоя рядом со старцем, переживал. «Конечно, профессор — человек изумительной честности, тут вопросов нет, но вот по блажку, враждебным элементам он все-таки дал». «Теперь, товарищи, по машинам, надо, не теряя времени, произвести обыски на квартирах оценщиков», — распорядил Сировский «И всех он уже выделил пожамчи и шелехиса, самых опытных и квалифицированных, которым особенно доверял старцев. С Левицким все было решено». А вот по комиссару еще надо было нанести последний и мощный удар. К вечеру выяснилось, что у пожамчи и Шелехиса нашли множество ювелирных изделий. Напрасно оба уверяли, что это их собственные вещи, что они потомственные ювелиры, владельцы мастерских и магазинов, наконец, что они сами мастера. Делая вместе с чекистами и контролерами опись, Юровский отметил, что ценности взяты из Гохрана, иначе говоря, похищены. В последующие дни драгоценности были изъяты еще у полутора десятков оценщиков, бывших ювелиров, среди которых числились поставщики двора его императорского величества, но даже их личные вензеля, выгравированные на ложках или на кольцах, ни в чем не смогли убедить Юровского, не для того он затевал эту операцию. У Левицкого, правда, ничего не нашли. Предусмотрительный управляющий все свое добро лично сдал Гохран. Произвел сам реквизицию. но и без того грехов у него набиралось немало. Одно только пугало Яровского. Если сейчас, как положено, арестовать всех изобличенных, Гохран прекратит работу. Поступление камней и золота вообще затормозится. И за все это теперь отвечать будет он поскольку совершенно ясно, ни Левицкий, ни даже Старцев не будут числиться в руководителях учреждения, как бы не влипнуть. Поразмыслив, Юровский решил поступить так, дело продолжать, но договориться с Боким о том, чтобы пока виновников хищения и укрывательств оставить на свободе, пригрозить взять заложники семьи, если кто-либо вздумает скрыться. Тем временем у него состоится... Непременно состоится встреча с вождем республики Лениным. Он расскажет ему все о саботаже в Гохране. И, конечно же, Лениным будут даны серьезные указания о подборе новых сотрудников, хотя бы даже из провинции, и дело наладится. Самое главное для него сейчас — встреча с вождем. Это сразу поднимет его авторитет, и ему, конечно же, будет найдено серьезное место в правительстве, в руководстве ЧК или еще где-нибудь, но главное — ответственное, подобающее человеку, который столько уже сделал для торжества советской власти. И вот тогда о Гохране пусть заботятся другие, — дал Сьеровскому этот Гохран.